Глава 51. Перемены. Я приземлился на палубу святого корабля Эльтфелса. Слева и справа встроенными рядами стояли аристократы-охотники в броне, а в центре ждали святой король Лебрахарта Тулулу. На миг на его лицо упала тень, и сверху на Эльтфелс спустилась Нага в своём инвалидном кресле. Мы втроём встали друг напротив друга так, что если провести линии между нами, то получился боровный треугольник. Приношу свои извинения за то, что мне пришлось вызвать вас сюда, сказал Леброхард спокойным голосом и с мягким выражением лица. Надеюсь на ваше понимание того, что я сказал это без задней мысли. Ничего, вслед за мной высказала Синага. Что гораздо важнее, я была бы благодарна, если бы вы поскорее покинули Везейна. Ведь раз уж рапотра двух законов больше нет, то и у вас не должно быть причин задерживаться здесь. Мягко предъявила она своё требование с добродушным видом. Я я так и хотел сделать с самого начала, сказал Либрахард, и с его той корабль начал набирать высоту. Скоро он выйдет в серебряный океан, после сладыких демонов поравнялся с Альтфеосом и стал набирать высоту. Флот Хайфолио тоже начал покидать Эвзейна. Надеюсь, теперь мы можем спокойно поговорить. Пожалуй, но о чём? Прищурив глаза и словно прикидываясь незнающий, спросил Анага. Но ответил ей не Либрахард, а тот Лулу, представитель соверенного Нага. только что мы получили подтверждение того, что глава организации Фантомных зверей Доменик был убит. Нага внимательно слушала от Тулулу с невозмутимым видом, даже не притворяясь удивлённой. Со школьной эмблемой главы Домеников по бляхитаре пришло межмировое сообщение. В результате анализа магической записи было установлено, что после смерти рядом с ним находился суверен мира Мелитея Анос Вольдигот. Ожидая, Нага продолжила слушать её с полным безразличием, никак это не комментируя. после чего Либрохард посмотрел на меня. То, что вы находились рядом, ещё не значит, что вы считаетесь преступником. Вы суверен одного из членов Альянса Академии Паблохитара, в котором состоим мы все. Чтобы считать, что вы собственными руками убили одну из важных фигур мира, состоящего в Альянсе, я бы прежде всего хотел серьёзно изучить все доказательства. Вы понимаете? Какое хладнокровие. Причём не только в словах. Я не чувствую в нём ни капли подозрительности. Что ты хочешь узнать? Нам известно, что Доминик был убит как раз в самом разгаре Среброводной иерархической войны. А это значит, что вы, Суверин Анас, ускользнули с иерархической войны и отправились в Исследовательскую башню. Это представляет собой проблему, но сейчас мы должны сосредоточиться на другом вопросе. Или Брахард задал мне до да нельзя логичный вопрос. Не могли бы вы рассказать нам, что вы делали в Исследовательской башне? Если я сейчас не дам ему убедительного объяснения, то всё может снова осложниться. Я раскрыл, кто стоит за уничтожением мира Грасфолфорала. Я показал Лебрахарду красное соломенное чучело, которое держал в руке. Он направил на него магические глаза, заглянул в его бездну, а затем сделал лёгкий вздох. Суверен Лёзенфорта Парингтон. Это он преступник, который уничтожил Фолфорал. Всё ради того, чтобы заполучить мою мать. Вдобавок к этому он переписал воспоминания Доменио как красной нити и превратил его в свою послушную марионетку. «То есть вы утверждаете, что убийство Доминика тоже дело рук Паррингтона?» «Да. И ещё кое-что». «Я указал большим пальцем на Нагу». «Она тоже была с ним заодно». «Понятно. Это его мнение. Но какова точка зрения миробедственной пучины?» Либрохард посмотрел на Нагу. «В общем-то, он сказал правду». Без колебаний произнесла Нага. «Я не знаю, насколько вы об этом осведомлены, мистер Святой Король, но до того, как стать сувереном Лизенфорта...» Порентон был ложетелем в Визейна. Моё взаимодействовали с ним и заключили небольшой союз. Однако уничтожение Фалфурала было личной инициативой Парингтона. Мы подозревали, что это он, однако у нас не было явных доказательств. Тогда почему вы не сообщили об этом по Блахитора? Потому что Визейна скоро достигнет предела, решительно ответила Нага на запрос Лебрахарда. Если Верховный Бог продолжит спать, то наш серебряный позернье сможет вечно поддерживать стабильность. «Мисс богиня постановлений знает об этом, не так ли?» Либрхард повернулся к Уттулулу. «Подтверждаю, часть богов Визейна одержима фантомными зверями, в результате чего порядок малого мира стал менее стабильным». Порядок Визейна изначально был подвержен влиянию бедственной пучины жажды. Контролируемые стихийные бедствия и рациональное безумие являются фундаментом мира бедственной пучины. Однако с тех пор, как верховный бог погрузился в сон, порядок малого мира стал понемногу слабеть. Если так продолжится... то все обитатели мира бедственной пучины утратят рассудок и станут рабами своей жажды. «Могу ли я считать, что вы можете доказать это?» спросил Либрохард серьёзным видом. Должно быть, он не знает о характерной черте Наги. Она может лгать сколько душе угодно, однако она вовсе не дура. Если думать в таком ключе, то здесь и сейчас она не болится и выдумывать не станет. С доказательствами можете ознакомиться позднее столько, сколько захотите. До тех пор, пока они вас не убедят. Только не вы аутту Лулу. Доказательства она предоставит, но не думаю, что она намеренно позволит Святому Королю изучать их. Меч духов богов людей или его разрушения, фантомные звери, аристократы-охотники с давних времён в везы на находятся во враждебных отношениях с Хайфолией. Даже сейчас, когда оба мира присоединились к Поплахитара, отношения между ними изменились только на поверхности. Я проверю их позже, сказал Отулулу. Это причина, по которой я молчал. Даже зная о возможности предсказать, что может произойти, У нас нет другого выхода, кроме как разбудить бедствие о платье Зака. Мы попросили Паррингтона нам с этим помочь, поэтому-то мы не могли никак нему помешать до тех пор, пока у нас не появилось бы явных доказательств. Хм, вот оно значит как. В исследовательской башне была формула, которой пытались растопить ледяную колонну с бедствием о платье Заком. Возможно, он начал пробуждаться из-за устроенного нами буйственной Визейна. Стоило мне-то сказать, как Либрохард смерил меня пронзительным взглядом. На ледяной колонне появились трещины, и в один миг бедствия в плоти едва не проснулся. Возможно, он заинтересовался внешним миром. «Моего попадания в Вивизейна не хотел Поррингтон. Ты же, Нага, хоть и притворялась, что помогала ему в этом, но на самом деле хотела, чтобы я встретился с бедствием в плоти». Нага улыбнулась, словно подтверждая мои слова. «Ты практически полноценный раздонский лев разрушения, Анос. Вот ей решило, что ты наверняка заинтересуешь бедствия в плоти. Я рада, что это сработало». Значит, главная цель Наги разбудить бредство у плоти Зака. Они или вы разрушения образовали с Прингтоном союзы и помогали друг другу, однако доверия между ними не было. Целью Прингтона же было провести всю жизнь в браке со своей старшей сестрой Лоной Арзанон. Даже если бы он добился этого, ни Нага, ни жители Везайна от этого бы ничего не выиграли. Похоже, что тебе было интересно принцесса Бёцны Пучина, Нага хихикнула. «Думаешь, есть ребёнок, которому неинтересна его мать?» «Как сказать?» «Так или иначе, но ты подвергла её опасности». «Опасности? Когда рядом с ней находишься ты?» «Хм, какая хитрая женщина». «Неужели нас очло, что у Паррингтона нет против меня ни единого шанса?» «Это действительно так, но...» «Ну так ты же лгунья!» «Не могу этого отрицать. Даже не знаю, насколько она сейчас искрена». «Я вас понял», — сказал Либрохарт. «Подводя итог...» Правильно ли я вас понял, вы утверждаете, что и уничтожение Фулфурала, и убийство Доминика было спланировано по личной инициативе Паррингтона. Насчёт этой дамочки я не уверен. Ой, я же замолвил за тебя словечко, Анос. Так почему бы и тебе не вступиться за меня? Мы с Нагой переглянулись. Давайте обсудим мелкие нарушения позже. Сперва мы попросим от Таллу пролить нам свет на истинное положение вещей данного инцидента. Вас поняла. Суверен Анос... «Не могли бы вы передать мне это соломенное чучело?» От Толулу использовала Джезет. В нём было записано, что результаты допроса Паррингтона будут сообщены справедливо и беспристрастно. Я подписал его и бросил Паррингтона от Толулу. Она поймала его обеими руками. Благодарю вас за сотрудничество. Судя по прошлым событиям, богиня постановлений будет сохранять нейтралитет. Не вижу проблемы довериться ей на первый раз. Даже если результат не будет справедливым, что ж так тому и быть. Это продемонстрирует гной Поблахитара. «Давайте проведём судебное заседание шести академий вместе с заинтересованными лицами из Мелитии после того, как все результаты будут готовы», сказал Либрохарт. «В зависимости от ситуации нам, возможно, стоит привлечь академии из неглубоководных аудиторий. Если окажется, что Суверен Анос поймал виновника в уничтожении Фулфурала, то, как Поблахитара и уведомляла, мир Мелитии останет членом шести святых верховных академий». Кстати говоря, об этом действительно говорили. Закон есть справедливость. Однако ещё никогда в истории Поблыхитара одной из шести святых верховных академий не становился поуржать мир без верховного бога. Возможно, убедить остальных в этом будет трудновато. Не вижу никаких проблем, сказала Нага. Не стоит уделять такое излишнее внимание слабым малым мирам. Разве не так выбыли правила с самого начала? Мы не можем так поступать. Даже если мы ударим по ним с справедливостью, это всё равно будет равносильно насилию. Мы должны быть предельно убедительны. Не любете же вы обременять себя заботами, мистер Свитой Король. Если вы не будете осторожны, то вас может захватить фантаомный зверь. Благодарю за совет. Постараюсь сделать так, чтобы этого не случилось. Леброхорд полировала улыбку наге своей собственной, и её инвалидное кресло тут же поднялось в воздух от заклинания фляс. Ладно, хватит с меня. Когда состоится судебное заседание? Расследование займёт 3 дня. Судебное заседание состоится по блахитаре через 4 дня. Ответила Тулулу. «Значит, увидимся через четыре дня». «Представитель суверена», — окликнул Либрохард, собравшийся улететь в Нагу. «Я понимаю обстоятельства мира бедственной пучины, но бедствие во плоти из ак считается одним из неприкосновенных вод. Я советую вам не принимать никаких решений самостоятельно, а вынести этот вопрос на обсуждение в ходе судебного заседания». «Следующие четыре дня я ничего делать не буду», — сказав это, Нага улетела. Святой корабль Эльтфеус уже прилетел в «Чёрный небосвод», и летел по Серебряному океану, но, наверное, с Визейна за ней прилетит корабль. «Мне бы хотелось подробно с тобой обо всем поговорить, но, увы, я должен быть рядом с мамой, когда она очнётся». «Очень жаль», — ответил Либрахард. Подняв голову, я увидел образовавшиеся там рельсы из Серебряного свечения, пояс ладыки демонов шёл по Серебряному океану, а рядом с ним летел Зарид Хевенс. Я применил флес, но тут Либрахард задал мне вопрос. «Суверен Анос!» В каких отношениях вы состоите с узорпатором двух законов? Что ты, мы всего лишь поиграли вместе в мяч и всё. Но он оказался на удивление понимающим парнем. Продолжая лететь вверх, я спросил его в ответ. У меня тоже к тебе есть пара вопросов. Ты ведь должен был знать, что Мир Милетия не воровал меч духа богов и людей. Сразу он ничего говорить не стал. Он спокойно взглянул на меня и затем, не торопясь, сказал. Простите за доставленные вам неприятности. У нас в Хайфоле случаются разного рода разногласия. «Из-за того, что вам нельзя распространяться об одной персоне?» Задал я вопрос так, рассчитывая, что он ответит на него, если я не упомяну имени Луны Арзенон. «Возможно. Приходи в жилые помещения Академии Владыки Демонов, и я покажу тебе исход битвы, случившейся 14 тысяч лет назад». На несколько секунд воцарилось молчание, после чего Либерхард сказал. «Простите, но я уже больше не барон, как тогда. Теперь я правящий хайфолией святой король. О как». Он имеет в виду, что больше не может вести себя так же, как когда помог Луниерзнен в прошлом. И вправду, в его характере и поведении заметны некоторые отличия. Дело в ответственности, которая пришла к нему вместе с положением Суверена Хайфолии. Или же случилось нечто такое, что изменило того Либрахарда из прошлого 14 тысяч лет назад. «Ну ладно, можешь обращаться ко мне, когда захочешь». Либрахард молча взглянул на меня. Святой корабль Эльтфеус изменил курс. И не спеша улетело за тех вотс